Лейтенант Ильин был. Летом 1886 года в России был спущен на воду самый быстроходный в мире корабль класса минных крейсеров. Шампанское обрызгало его острый форштевень, который под звуки оркестров стремительно рассек темную воду, и волна, отраженная от берега, обмыла золотую славянскую вязь его имени Лейтенант Ильин Впрочем, среди публики слышались голоса «Лейтенант Ильин? Простите, а кто он такой?» Это уже не ново, что история умеет прочно забывать Но зато история умеет и вспоминать Я раскрываю старинную книгу И читаю в ней такие слова. «Клевета, зависть, вы уже довольно насытились, заживо преследуя почтенного Ильина. Прекратите же гонения свои, скройте самих от себя, не беспокойте прах друга души моей». И так он был гоним. За что? На синих воротниках матросов российского флота издавна три белые полоски в знак побед при Гангуте, Чесме и Синопе. В 1770 году русская скадра под кейзер-флагом Алексея Орлова заперла флот султана Турецкого в Чесменской бухте. С этого и начинается рассказ о лейтенанте Ильине. Накануне наша эскадра спускалась по ветру в Хиосский пролив, нагоняя турецкие корабли гассан которых было много, очень много. «Увидя такое сооружение», — вспоминал Орлов, — «я ужаснулся». Но ужасаться превосходству заклятого врага России было некогда. Пачтово, адмирал Спиридов... Уже деловито командовал, как только выйдем на пистолетный выстрел, с Богом учиняйте пальбу великую. Всех псов-турок топить нещаднейше. Ветер сносил эскадру в батальной линии все ниже по ветру. Авангардом из трех кораблей управлял Спиридов европа под флагом капитана первого ранга клокачева малость замешкалась перед противником и спиридов тут же прогорланил капиан клокачё поздравляю тебя ты матрос а если еще с плохую швелю за борт выкинуть пошел вперед Кардебаталию из трех кораблей возглавлял сам орлов а за ними плыли суда альергарда Над головами, разрывая паруса и снасти, гремели раскаленные ядра. Спиридов, обнажив шпагу, гулял по шканцам святого Евстафия, словно по бульвару, и скрипел новенькими ботфортами. На ютах кораблей играла воинственная музыка, летавры гремели, а Спиридов взбадривал музыкантов. «Играть вам всем до последнего, кто живым останется!» Прошло два часа жаркой пальбы, Ветер вдруг стих, но Евстафий уже врезался в порт турецкого флагмана Реал Мустафы. Причем бушприт его навис над палубой неприятеля, и сразу началась дикая абордажная драка на ножах, на штыках, на кулаках. Один из наших матросов бросился срывать турецкий флаг. Его правая протянутая к флагу рука была ранена. Протянул левую, ее отсекли ятаганом. Тогда он вцепился во флаг зубами, но, проколотый турком, упал мертвым с флагом в зубах. Такова ярость боя. Что тут еще можно добавить? Горящая мачта турецкого флагмана рухнула на палубу русского корабля, давя людей, а мощные сквозняки пожара ворвались в пороховую крют-камеру. Евстафий раздулся бортами, как пузырь, и, лопнув, Он взлетел на воздух вместе с Реал Мустафою. 620 человек команды погибли в иссушающем пламени Порохов. Лишь нескольких счастливцев выбросило взрывом далеко в море. Неплох был и Алешка Орлов. Он геройски вывел трех иерархов напротив капудан-паши, велел отдать якоря из якорей, чтобы стоять нерушимо, бил и бил в борт турецкие ядрами, пока от противника не осталась пылающая развалина. За тремя иерархами все в дыму проходили Ростислав, Саратов, «Не тронь меня» и прочие корабли, имена которых вписывались в летопись русского героизма.